Глава 27. Джеймс ужасно нервничал. Раньше это чувство было ему настолько чуждо, что застало его врасплох. «Это всего лишь ужин», — убеждал он сам себя. Не то чтобы он никогда не приглашал женщину на ужин. Но речь же шла об Эдди, а он очень хотел произвести на нее впечатление. Это было их первое свидание без Дэнни, где они могли заняться взрослыми вещами, например, сходить куда-то вечером, и поужинать с бокалом вина. Так, она будет вино, значит, ему нужно будет отвезти их в ресторан и обратно, а потом вернуться домой. Варианты идти пешком не рассматривался, особенно когда он увидел Эдди и ее каблуки. Вау! Просто вау! По смешливой улыбке на ее лице он догадался, что должно быть, сказал это вслух. Она действительно выглядела с ног шибательно в струящемся шелковом платье, которая облегала ее тело во всех нужных местах. На смену ее привычному растрепанному, но очень милому пучку пришли выпрямленные блестящие распущенные волосы, спускающиеся до самой спины. Она сделала макияж, хотя в этом и не было необходимости, и надела туфли на высоких каблуках с серебряными ремешками, из-под которых выглядывал розовый педикюр. «Вау! Ты только что это сказал!» — хихикнула она. «Возможно, я буду повторять это весь вечер», — улыбнулся он. «Ты выглядишь потрясающе!» «Спасибо вам, любезный сэр. Я решила, что нужно немного принарядиться». Она замолчала, и его сердце чуть не выскочило из груди. Казалось, что она тоже почувствовала важность их первого настоящего свидания. Наедине, только они вдвоем. Вечер открывал перед ними новые возможности. Воспользовавшись своими ограниченными средствами, Он последовал совету Уильяма и заказал столик в грифоне. Ресторан располагался в прекрасно переоборудованном бывшем фермерском доме и имел Мишленовскую звезду. Он знал о них все, так как Джулия Фирис упорно старалась добиться такой для своей усадьбы. Снаружи здание было украшено мерцающими гирляндами, и хотя солнце еще не село, свет, исходящий из окон, был теплым и манящим. Официант любезно проводил их до столика и отодвинул стул для Эди, которая сначала очень удивилась, но потом, казалось, была польщена. Она оглядывалась вокруг, впитывая каждую деталь и в очередной раз подтверждая его предположение, что она редко выходила куда-то на ужин и уж точно не в подобные места. Это придало ему еще большей решимости побаловать ее этим вечером и обеспечить прекрасное времяпрепровождение, даже если это полностью его разорит. Эдди заслуживала самого лучшего, и Джеймс намерен был дать ей это. Жаль только, что его банковский счет такая идея не особо радовала. Благодаря родителям он познал вкус лучшей жизни. Но в отличие от Уильяма и почти всех других мальчиков, которые ходили с ним в эту чудовищно дорогую частную школу, его маме и папе приходилось постоянно экономить и откладывать деньги, чтобы оплачивать обучение. Из школы Джеймс вышел с достойным образованием и твердым пониманием ценностей денег. «Все в порядке?» — прервала его мысли Эдди. «Все просто чудесно», — сказал он, торопясь стереть беспокойство с ее лица. «Я просто задумался, ты предпочитаешь красное, белое или розовое вино?» «Эм, наверное, розовое. Я вообще не часто пью». Она издала тихий смешок. «Если бы тебе тоже приходилось вставать ни свет, ни заря, «Из-за гиперактивного ребенка ты бы меня понял». «Тебе никогда не удается поваляться в постели?» Она покачала головой. «Впрочем, осмелюсь предположить, что, когда Дэнни станет подростком, у меня появится противоположная проблема — вытащить его из кровати». «Я помню, каким я был раньше», — признался он. «Бодрствовал полночи, а потом спал до обеда. Я где-то читал, что подростки ничего не могут с этим поделать». Это как-то связано с перестройкой в их мозге перед тем, как они вступают во взрослую жизнь. «Не думаю, что матушка-природа хорошо поработала над моим мозгом», — пошутила она. «У меня до сих пор каша в голове». «Это неудивительно. Ты одновременно работаешь и воспитываешь ребенка. И потому что я мог наблюдать миссис Каррингтон, не самый приятный и участливый работодатель». Она хихикнула, и этот звук согрел его сердце. «Скажи это еще раз!» «Но мне действительно нравится то, чем я занимаюсь, так что мне повезло. Так много людей ходят на работу, которую ненавидят. Моя работа, пусть и тяжелая, но очень благодарная». «Да, Тия, похоже, крайне впечатлена. При мне она постоянно поет тебе дифирамбы». Он увидел, как по ее щекам расползается румянец. Тиа не только превозносила мастерство Эди в качестве дизайнера и швеи». Она также заставила его поверить, что он действительно нравится Эдди. Но когда он потребовал от нее большей аргументации, она тут же стала несговорчивой, к его большому раздражению. «Кстати, об этом», — сказал он. «Ты же знаешь, что я буду шафером Уильяма. Я бы хотел, чтобы ты сопровождала меня на свадьбу». Эйди опустила взгляд и начала вертеть в руках свой бокал с вином, поворачивая ножку пальцами. Какое-то время она молчала так что Джеймс испугался, не сказал ли он что-то не то. Затем она подняла глаза, и их взгляды встретились. Девушка с тоской покачала головой. «Я бы с удовольствием, но не получится. Я работаю по субботам, и миссис Каррингтон не разрешит мне взять выходной. Особенно если она сама будет в отъезде, чтобы помочь Тие нарядиться». «Чего?» Он был сбит с толку. «Да, Тие иногда сложно было делать определенные вещи». Но он был уверен, что одевание не было одним из них. Эдди улыбнулась. Свадебные платья ⁇ очень деликатный предмет. И их бывает довольно непросто надевать и снимать. Часто там множество крошечных пуговиц, крючков или петелек. А невести обычно еще и делают макияж и прическу перед тем, как она наденет платье. В общем, даже если на нем нет замысловатых застежек, ей часто нужна помощь, чтобы надеть его через голову, не испортив прическу, макияж. Или само платье? «Бог мой, оказывается, женить бы не так проста, как кажется». «Для жениха, да», — сухо возразила она. «Как ты думаешь, когда придет время, ты сама займешься своим платьем?» «О, нет, я не выйду замуж», — ответила она. «Мне нужно думать о Денни. Джеймс подумал, что хотя ее позиция достойна восхищения, и, конечно, сын всегда будет для нее на первом месте, это не позволяло ей смотреть по сторонам. Она была еще так молода. Многие женщины в этом возрасте еще даже не задумывались о том, чтобы остепениться. Да и Дэнни быстро взрослел. Через несколько лет ему захочется проводить с ней все меньше и меньше времени. А потом он и вовсе уедет строить свою жизнь. Конечно, она и тогда не будет слишком старой, чтобы искать любовь. По его мнению, любви все возрасты покорны. Но он надеялся и молился, что она не будет слишком ограничена своими материнскими обязанностями, чтобы отвергнуть ее, когда она постучится в дверь. Эти слова запали ему в сердце. Он испытывал довольно сильные чувства по отношению к женщине, сидящей напротив него. «Может быть, однажды ты начнешь думать по-другому?» сказал он беспечно, но его тон противоречил тому, что творилось у него в душе. Он очень надеялся, что она передумает. Даже не столько о своем взгляде на брак, о чем-то столь серьезном, думать было рано, сколько о любви и отношениях в целом. Ему казалось, что она уже начала немного оттаивать, потому что позволила ему поцеловать себя, а потом согласилась пойти с ним в ресторан на то, что явно являлось свиданием. Они определенно продвинулись дальше стадии «просто друзей». «Просто друзья» не целовали друг друга так, как это делала она. Просто друзья не заставляли сердце биться чаще, а именно так и происходило, когда он думал о ней. И не кружили голову, стоило ему уловить едва заметный аромат ее духов на своей одежде. А когда он вспоминал ее прикосновение глубину ее глаз, когда смотрел в них и... «Меню, сэр!» Джеймса резко вернулись с небес на землю, положив перед ним меню. Эдди уже открыла свое и изучала его с хмурым выражением лица, Так что он начал переживать, нет ли там какой-то проблемы. Он взял свое меню. Несмотря на то, что он знал, что этот ресторан дорогой, звезды Мишлен вряд ли стоят дешево, Джеймсу все равно пришлось приложить немало усилий, чтобы не поморщиться, когда он увидел цены. Упс. Чтобы дать своему кошельку оправиться от учащенного сердцебиения, от которого тот, несомненно, страдал, Джеймс вспомнил, о чем они говорили до того, как сердце решило устроить ему засаду, и предложил. «Как насчет того, чтобы пойти вместе на вечеринку после свадьбы?» «Это точно будет гораздо веселее, когда все несуразные позирования для совместных фото и неловкие речи закончатся». На самом деле Джеймс не был уверен, что это будет так уж весело, потому что не очень любил официозные мероприятия. Но если Эдди будет рядом, это определенно скрасит его вечер. «Посмотрим», — сказала она, и он понял, что это та же самая фраза и тот же самый тон, который она использует, разговаривая с Дэнни и подразумевая «нет», когда не хочет больше что-то обсуждать. Он решил на время оставить ее в покое. После еще парочки свиданий она, возможно, будет более сговорчива. Так что он сменил тему, и они поболтали о любимых фильмах, общих интересах к музыке, и книгах, которые читали. Неудивительно, что Эдди проявляла большой интерес к высокой моде и всему, что относилось к откутюр. Он все еще не был уверен, что понимает, что это значит, даже после того, как она объяснила ему. Но также девушка любила искусство и рассказала, что иногда черпает вдохновение для своих дизайнов и старинных картин. Ему нравилось посещать художественные галереи, но он предпочитал скорее современное искусство. А что касается фильмов, тут их пристрастия были кардинально противоположными. Он ожидал, что ей нравятся ром-комы. Да, стереотип. Но она призналась, что любит шутеры и боевики. Джеймс склонялся к нуарным фильмам и любил многие еще черно-белые старые картины. Вечер прошел за болтовнёй и смехом. Единственной загвоздкой был момент, когда Эдди только открыла меню. Но вскоре она собралась с мыслями, а после второго бокала вина и вовсе стала более разговорчивой. «Я не привыкла к такому количеству алкоголя», — засмеялась она, и он понял, что девушка уже слегка захмелела. Надо признать, он тоже к такому не привык. Джеймс никогда не был заядлым алкоголиком, хотя в молодости и случались некоторые эксцессы. Зато теперь он всегда предпочитал свежую голову. Наряду с покупкой своей первой недвижимости Он воспринял это как признак взросления. «Самое время», — сказала бы его мать. Когда они уходили, и Джеймс открыл дверь, чтобы пропустить Эдди вперед, девушка внезапно остановилась. Когда она обернулась, он заметил выражение беспокойства на ее лице и взглянул поверх ее головы, чтобы увидеть его причину. «Эдди», — сказала Мойра Каррингтон, смотря на нее, — «не ожидала тебя здесь увидеть». «Я с Джеймсом». Нерешительно сказала она. Потому как напряглись ее плечи, было видно, что она нервничала. Поэтому он решил взять все в свои руки. Он шагнул вперед и протянул руку. Миссис Каррингтон слегка помедлила, прежде чем пожать ее. «Джеймс Прис, шафер Уильяма Фериса, сказал он, когда ее рука вяло окунулась в его крепкое рукопожатие. «Мы встречались в усадьбе, но я не уверен, что были друг другу представлены». Он использовал свой особый голос, который включал нечасто, лишь на выступлениях на публике, но который производил впечатление на тех людей, которые считали такого рода вещи важными. «Мойра Карингтон, приятно познакомиться», — ответила она. У Джеймса сложилось ощущение, что знакомство было приятным исключительно из-за его связей с усадьбой. Более того, она понятия не имела, кто он такой. Кроме того, что видела, как он входил в гостиную Джули и Феррис вместе с Уильямом и чувствовал себя там, как дома. Он действительно чувствовал себя, как дома в усадьбе, так как провел там множество каникул. А затем, много путешествуя и живя в самых разных местах, развил способность чувствовать себя, как дома, где угодно. Но босс Эдди этого не знала. И по рассказам девушки, статус очень много значил для старой доброй миссис К. «Что ж», — обратилась миссис Каррингтон к Эдди, — «увидимся завтра, с утра пораньше». Она величественно кивнула Джеймсу, и он ответил ей тем же. «Конечно», — сказала Эдди, — «я приду, как обычно». «Уж постарайся», — ответила женщина. Эдди резко вздохнула и хлопнула себя по губам. «Ох, мне, э придется взять с собой Дэни, поспешила сказать она, — когда миссис Каррингтон уже начала входить в придерживаемую Джеймсом дверь. «Извините, я совсем забыла сказать раньше, но в его школе будет проходить тренинг для учителей, а у мамы прием в больнице, так что...» Эдди выглядела так, словно была убита горем, и он понимал, как неприятно ей было об этом просить. «У меня с утра есть некоторые дела», — предложил он, «но я мог бы заехать за ним примерно в половине двенадцатого, если ты не против». Он собирался кое-чем заняться, но если все это нужно было бросить ради помощи Эди и ради того, чтобы снова увидеть ее завтра, он был более чем готов. Эди, на щеках которой появились два румяных пятнышка, с благодарностью посмотрела на него. Это было бы замечательно. Смотрите, чтобы это не вошло в привычку, сказала миссис К. Прежде чем войти в ресторан, не оборачиваясь с высоко поднятой головой и такой прямой спиной будто бы проглотила аршин. Эдди подождала, пока они дойдут до машины Джеймса, прежде чем прислонилась к его груди. «Это не войдет в привычку!» запротестовала она, и ее глаза заблестели от подступающих слез. «Почему она такая ужасная?» спросил он, злясь вместо Эдди. Она заслуживала гораздо лучшего отношения к себе. «Она ведет себя так практически со всеми», сказала Эдди. «За исключением тех, кого считает лучше себя. Например, как ты и леди Тонбридж». Джеймс фыркнул. «Ну да, как он. Если бы она только знала». «Господи, да даже Джулия Феррис не так ужасна, как она. А у нее есть титул и гораздо больше причин быть высокомерной», — заметил он. «Мне следовало заранее спросить ее о том, можно ли взять Дэнни на работу. Но я совсем забыла». Эйди казалась страшно огорченной. «Но ты ведь не делаешь так постоянно», — сказал он, пытаясь успокоить ее. «Да и я уверен, не ведет себя тише воды ниже травы». «Так и есть», — согласилась она. «Он сидит в моей коморке со своими книгами или комиксами так тихо, как церковная мышь». «Тогда в чем же проблема?» «Она ненавидит детей. Уверена, она и меня не очень-то любит». «Как тебя вообще можно не любить?» Он придвинулся ближе и обнял ее а затем наклонил голову, чтобы коснуться ее губ легким поцелуем. «Это еще не все, верно?» — спросил он, когда она не ответила на поцелуй, и девушка издала тихий плач. «Я боюсь, что она узнает, что я делаю свадебное платье для Тии. Если она узнает, то точно выгонит меня». «Я уверен, что она так не сделает. Или она может?» Эдди кивнула. «О, она точно может!» «Даже если ты делаешь это в свое свободное время?» Он не мог понять, где здесь проблема. Да, Эдди шила второе платье для Тии, но ведь это не значило, что та не собирается платить за первое. Миссис Карингтон получит свои деньги, о платье, о котором она мечтала, а Эдди — деньги за свою работу. Единственным человеком, кого вся эта ситуация могла расстроить, была Джулия, и то только потому, что та была немного помешана на контроле. Миссис Каррингтон расценит это как конфликт интересов, сказала Эдди. Тем более, что именно Леди Тонбридж обратилась в магазинчику Мойры за платьем. Она воспримет это как личное оскорбление, когда Тиа появится в платье, которое шила я. Так она даже не сможет присвоить все заслуги себе. Но если бы ты не согласилась сделать это для Тии, она бы просто нашла другое место. Ты оказала ей услугу. Не думаю, что миссис Каррингтон сможет посмотреть на это с такой стороны. «Тогда нам повезло, что об этом знаем только ты, я, Тиа и Ник, верно? Ты сможешь все отрицать, и даже если она что-то заподозрит, у нее нет никаких доказательств», — сказал он. Несмотря на разумность этих слов, очевидное беспокойство Эдди передалось и ему. До этого он не стремился ускорить время до свадьбы Уильяма и Тии. Теперь же единственное, чего он хотел — Это чтобы все это поскорее закончилось, и Эдди перестала волноваться.